Мда, небогато. Подводим итог. У бандюков поставлены колющие удары, особенно опасные в лицо и солнечное сплетение. Амплитудные боковые сильны, но такой широкий замах для драки не годится. А теперь вспоминаем, чему научился на боевых единоборствах у незабвенного спецназера Сереги. Стойка, шаги, удары, блоки, двойные удары. у ну, черт, дыхания не хватает. Восьмерка. Стоп. Изумленное лицо Борова. Мля, а может и не уроет? Замбак, сделаешь шило, сниму твой долг и за тебя подпишусь у Кянта. А за кореша моего? За него с братвой перетру. Просто так никто не обидит. Мое слово в законе. Договорились. А если урою шило, меня за это не убьют? Как карта ляжет. Не должны, но решают кент. Такое, чтобы дохляк побеждал, давно было. Тот ушел путем. Последний час собирался и медитировал, настраиваясь на бой. Заглянул кисляй. Зовет, пора. Хорошо живут бандюки. Застекленные окна в крыше ангара, частые лампой на длинных шнурах, разделенные переборками отсеки, топчаны, подремонтированная мебель, пластиковые столы и стулья. Повеселевший Боров, слегка подтолкнув плечо, кивнул вправо. Наверняка его берлога. Живет один и богато Шкаф аккуратный, закрытый на замок ящик вроде сундука. На топчане пусть грязноватое, но постельное белье. Стол, стул, табурет и коврик на полу. Изображая на лице восхищение. Боров покровительственно усмехается. Идем дальше. Впереди свободное пространство. Похоже, здесь, в центре ангара, проходят бандитские толковища. У стен плотный ряд уродов. С другой стороны площадки злобно скалится шило. Боров ведет меня к центру. Шило подходит сам. Кент поднимает руку. Шило поставил на дохляка жизнь. Кто еще хочет забить пари? Тишина. Бей. Вырастающийся с замахом бандюк будто спотыкается и резко отступает назад. И еще бы. Перед ним гудит растекаемый восьмеркой воздух. Не ждал, мразь. Адреналин прет в кровь, добавляя сил, уверенности и ненависти. Щелк. Отбит тычковый, перехватывая дубинку правая сверху, левая снизу, оружие вертикально за правым плечом. Лучшая стойка для неожиданных ударов. Левая нога назад, разворот на правой, ухожу от второго тычка. Одновременно косым сверху с правой. Есть! Шустрый гад. Почти убрал башку, но почти не считается. Разбил ему бровь, кровь заливает левый глаз. Дубинку назад, перехват, шаг левой, быстрее правую, Слева, снизу есть это тебе по локтю чтобы справа не очень махал левой назад еще шаг назад делаем дистанцию как тебе восьмерка урод давай бросайся пора словно услышав мысль рычащий шок кинулся замахиваясь прямо на гудящий круг полшага назад стоп вращение Перехват, классическая с шагом правой, прикладом, бей. Левая рука у груди, правая выпрямлена, попал. Жесткий, встречный, под горло остановил урода. Он поплыл, пошатнулся. Полушаг левой, дубинка назад над левым плечом, резкий боковой слева направо, правый бах! Черт, руку отсушил но врезал точно в висок. шило валятся на пол. Какой живучий гад! Шевелится, пытается подняться на карачки. Нет уж, мразь, добро пожаловать в ад. Шаг правый, приседаю, мелькнувшая влевая дубинка заканчивает короткий путь. Сверху вниз, с выдохом, в основании ненавистного черепа. Бах! Хруст! Отсушенная левая, прожигающая все тело волна. Какая-то сила вырвалась из бандюка, прошла сквозь меня и растаяла. Готов. Агония. Выпрямляюсь, непослушными пальцами сжимаю оружие, оглядываясь. В ушах гремят азартные вопли, уроды бурно выражают свои чувства. хлопают Сияющего довольно улыбкой Борова по плечу. Выигравшая четверка подошла ко мне. От дружеского толчка Борова чуть не падаю сам. Кисляй, забирая дубинку из занемевшей руки. «Шабыки!» Кент обводит леденящим взглядом смолкающую толпу. Поворачивается ко мне. «Кто учил драться?» «Замбак!» «Сэр!» — тихо подсказывает Боров. «Законник Боров, сэр Кент. Что-то быстро ты научился!» «Так ведь, сэр Кент, жить захочешь и быстрее научишься!» Переждав дружное ржание быков, Кент поднимает руку. «Шейла жизнь проиграл. Замбак выиграл по закону. Боров, Дохлятину брать, порядок навести. Да, сэр Кент. Рыба, жердяй, жмура в карьер. Кисляй, дерни, шнырей, да прикинь, кто нам должен. И не забудь, ты на моем дохляке поднялся. С тобой забудешь. Адреналин ушел, навалились слабости и опустошение. Тяжело шагаю за гордым боровом Вот и выход. «Путевые у тебя, кореша, зомбачок!» «Мля, не зря за тебя подписался!» «И неси Боров в законе слово держит. «Канай! Вон стоят, ждут!» навстречу мне сначала нерешительно. Потом быстрее идет, уже бежит солдат. За ним двое, кэп и ход. «Сянд! Сянд!» «Тише, братишка, уронишь! Отставить! Солдат, я живой!» «Как ты? Что отбито?» да «Все нормально, Кэп. Чистая победа. Устал только?» «Оказывается, в дальнем ангаре общая ночлежка. Там и живут те, кто не занят на сортировке. Команде Кэпа принадлежит опять отдельный, огороженный листами картона и пластика угол. Поев, умывшись, вымыв ноги, я лежу на нарах и тихо пересказываю последние события. — Везучий ты, братишка, до тебя оттуда только один живым ушел, да и то отбитый качественно. — Кэп? — А как догадался? Боров намекнул. — Вообще-то сам проанализировал, но об этом лучше не говорить. — А повезло еще и потому, что Кенту борову такие, как Шила, не нужны. Борзые, наглые, неуправляемые. Могут ведь и на старшего замахнуться, под себя все подгрести. — Это да. Слушай, а ты точно стертый? Хорошо у тебя в голова-то варит. — Хот. Возьми у крысы сканер и Ага. А еще он покажет, что ты мертвый. Во, а ты совсем с ума сошел, с разговариваешь. От дружного смеха вздрогнули картонные стены. Молодец, братишка, уел, веселый, за друга стоишь, голова варит. Если бы не жрал и не срал, как настоящий зомби, цены бы не было. Кэп потирает выступившие от смеха слезы. Солдат по-детски заливается, лёжа на боку, с трудом останавливаются другие парни. Нет, всё, завязывай, братишка. Фух, ну насмешил. Так, давай по делу. Мы тут присмотрелись, ты нормальный парень. Ко мне в команду пойдёшь? А мой друг? Не вопрос, вместе. Обязанности какие будут, Кэп? Толково. — Давай-ка расскажу сначала, что выиграешь. Мы — вторая сила здесь. С нами считаются, потому что у нас каждый изо всех. Ты никогда не останешься без еды и помощи. На сортировке норму мы делаем, но нас не подгоняют и не трогают. И учти, скоро осень, потом зима. Поверь, лучше с нами. — Обязанности? У нас общий котел, все ценно собираем, прячем, выносим решение, как распределять. И каждый у нас хорошо делает что-то свое, как бы тебе сказать, имеет свою специализацию. Ого, ты словечки знаешь. Да, ты правильно понял. Кэп, выскажу догадку. Меня планируешь в подчинение к Хотту? Тишина. Физически ощущаю, как шевелят мозгами Хот и Кэп. — Как узнал? — Так. А интонации в голосе изменились? Появилось что? — Уверен. Нотка подозрительности и недоверия. — Просчитал. — Есть вопрос, Кэп. Мы можем с братишкой подумать? — Походите пока кандидатами до следующей сортировки. Интересный ты парень, сержант. Опа! Разговорили солдата? Вычислили по его обращению? Знают что-то из жизни моего предшественника? Интересный. Ответь, почему? Причин несколько, командир. А это вам, друзья, к дополнительным размышлениям. Главное, я чувствую, что буду удивлять и дальше. А мне не хочется, чтобы удивление перешло в недоверие. Знаешь, я вот лежу и ни нищера не верю, что разговариваю со стертым. Идем на второй круг, Кэп. Как насчет подумать? Например, до следующей сортировки. Согласен. Но если тебя или твоего друга прижмет, бегом к нам. Здесь наш угол, кто-то будет всегда. Благодарю, Кэп. Поверь, я это ценю. Да уж, вежливый зомби. Добро. Все, спать, парни, завтра много дел».